Глава 10. В строю. Раз, два, три, четыре. Левой, левой, левой. Идет по улице отряд воинов железного кулака. Шагает колонна пять на шесть. Тридцать человек. Одинаковые рубашки, одинаковые бейсболки на головах. В первых рядах старшие, за ними средние. В хвосте прилепившаяся малышня ноги печатают шаг руки машут в так шагам идет по улице отряд воинов кулака отряд это вам не просто тридцать подростков вместе отряд это отряд это одна воля одна страсть одна мечта это сердца стучащие в унисон не кроссовки нет армейские берцы Впечатывают шаги в мостовую. Их грохот сливается в ритмическое, воинственное Р-р-р-р. Как будто с каждым шагом мальчишки стремятся впечатать в брусчатку все свои неудачи, разочарования, потери. На правом фланге в первом ряду Курт Ридль из девятого В. Он правофланговый. Это он задает ритм всему отряду. Три-четыре левой Левый, левый. Идет отряд. И не просто идет, а заявляет этому миру. Вот они, мы. Нас много, мы сила. Мы выросли и больше не желаем, чтобы к нам относились, как к детям. Рядом с Куртом его ближайшие друзья. Люди, на которых он может положиться в трудную минуту. И они в трудную минуту тоже могут положиться на Курта. Надежные парни, преданные сердца. Все они разные, и у каждого свой талант. Ласло, силач, может поднять над головой бочку, которую двое обычных ребят с трудом с места сдвигают. А Роджер, балагур, может говорить о чем угодно, о любом пустяке. Все будут за животики держаться от хохота. Макс играет на дедовой губной гармошке. Из старенькой гармошки извлекает любые звуки, любую мелодию может подобрать сходу. А право-фланговый он, Курт, хоть у него и нет никаких талантов, зато он отчаянный и не знает страха. Точнее он знает, как в решительную минуту презрительно отбросить страх и наполнить всего себя яростью и злобой. А все вместе они — одна команда. Они — воины кулака. Три-четыре. Левый. Левый. Левый. Ра-ра-ра-ра-ра. Порой кажется, что во взрослой жизни все так сложно и запутано. Вовек не разобраться. А оказывается, все проблемы не стоят выеденного яйца. Если рядом друзья, на которых можно положиться... И все вы вместе, вы — сила. Взрослые так любят учить подростков жизни, даже тогда, когда сами не умеют жить по-настоящему. Как много людей ходят на работу, которую ненавидят, живут с теми, кого презирают, проводят время с людьми, которых не уважают. В скольких сердцах на месте страстной юношеской мечты живут зависть, алчность, злоба, Взрослые давно разучились любить самих себя. Их мир насквозь пропитан фальшью. К чему, спрашивается, они хотят научить своих детей? Например, предки Курта. Они живут каждый сам по себе. Отец, придя со стройки, ужинает, открывает пиво и усаживается на продавленный диван перед телевизором смотреть футбол. Мать, убрав со стола, Усаживается с печеньем или коробкой конфет перед другим телевизором на кухне смотреть очередной сериал. Исторический, про любовь герцогини графов или про жизнь богатых и знаменитых. Предки почти не разговаривают между собой, а если начинают, то через пять минут уже орут друг на друга с налитыми кровью глазами. «Неужели нельзя вовремя вынести мусорное ведро?» кричит отец. «Вонь на всю квартиру!» «Не нравится? Вынеси сам!» отвечает мать. «Кто? Я? Мало того, что я вкалываю целыми днями, так я должен еще и мусор выносить!» И так далее, и тому подобное. По любому поводу, на любую тему. Мать презирает отца за маленькую зарплату, за сопродавленный диван, за пиво, за футбол. Отец в ответ. Презирает ее за нечесанные волосы, за вечный беспорядок в доме, за тараканов, то и дело появляющихся на кухне, за конфеты и печенье, за то, что она стала толстой и потихоньку плачет над выдуманной любовью несуществующих героев. Они орут друг на друга и вместе орут на Курта. Мрак, тоска. Или учителя в школе. Курт для них не просто пустое место, он хуже. Учителям нравятся способные, прилежные, заинтересованные, а такие, как Курт, лишь досадная помеха в классе. «Тебе бы читать побольше», — говорит учитель литературы, отдавая сочинение стройкой. «А как читать, если у них в доме нет ни одной книжки? А в библиотеке ему дали такую толстую и скучную. В ней каждый абзац на полстраницы». Так что, дочитав до конца, забываешь, что было в начале. Литератор вздыхает и отводит глаза. И биолог, и математичка. Тоска, тоска. Наплюй на них, на учителей, — говорит отец. Подумаешь, на кой тебе университеты? Я не учился, и тебе ни к чему. Отбарабанишь еще год в школе, и пойдешь в колледж осваивать строительную специальность. У отца главная гордость в жизни – приз, полученный 10 лет назад на пивном турнире. Тогда отец выпил 18 литров пива, больше всех остальных участников, и получил за это серебристый кубок, который теперь стоит на видном месте в шкафу. Курт ничего не имеет против строительной специальности, но он не хочет прожить жизнь, как отец, на продавленном диване, перед телевизором, «С пивом и футболом?» «Ведь есть же, есть где-то другая жизнь, светлая, чистая, счастливая. Она должна быть, эта жизнь, ее не может не быть!» «Раз, два, три, четыре! Р-р-р-р-р!» Печатают шаг армейские берцы. Например, Жюли, рыжеволосая девчонка, которая учится в соседнем скуртом классе. Иногда после уроков ее встречает папа, адвокат. Сидит в дорогой машине с откинутым верхом и просматривает газету, ждет. Заметив Жюли в воротах школьного двора, он выходит и распахивает перед ней дверь, как перед взрослой дамой. Жюли оживленно рассказывает о том, как прошел день, об уроках и происшествиях, а он слушает внимательно и с интересом. и смотрит на нее, улыбаясь одними глазами, как будто удивляется, что она выросла такая солнечная и чудесная. На днях Курт проходил по школьному коридору, а Жюли стояла с подружкой у окна. Солнце просвечивало сквозь прическу, и казалось, что ее голову окружает светящийся рыжий нимб, а воздух вокруг пах свежестью и весной. У ее родителей красивый дом. В палисаднике с ранней весны до поздней осени цветут цветы. Под библиотеку в их доме отведена целая комната. С улицы видны книжные шкафы от пола до потолка. По вечерам из раскрытых окон доносится негромкая приятная музыка. Она рассказывает о красивых людях и красивых чувствах, о легкой грусти и светлой надежде. Там не пьют колу и не едят гамбургеры. Там не смотрят футбол или сериалы. Там все говорят друг с другом ровным голосом. И никому в голову не придет на кого-то кричать. Жюли способная и заинтересованная. Учителя ее любят. Она ходит в школу тенниса и учится играть на виолончели. Ну и пусть. Что тут поделаешь? Зато она не знает, как это здорово. шагать строем по мостовой и чувствовать справа и слева от себя плечо товарища. Раз, раз. Левый, левый. Р, р, р, р, р. Не надо ни над чем ломать голову. В жизни все ясно и просто. Рядом товарищи, впереди цель. Мы — одна команда. Тот, кто с нами — друг, кто не с нами — враг. Еще вчера... Ты был не нужен никому на свете, ты только мешал всем и портил жизнь. А сейчас ты шагаешь в строю таких же, как ты сам. Ты нужен товарищам, а они нужны тебе. И от этого сердце наполняется пьянящим восторгом, небывалой силой и уверенностью в себе. И оказалось, это совсем не сложно, быть собранным и дисциплинированным, и волевым. Это совсем не сложно уважать себя. и завоевывать уважение таких же, как ты. И кто сказал, что у Курта нет никаких талантов? Кто вообще это придумал? Может быть, в этом и состоит его талант. В том, чтобы быть товарищем, членом команды, чтобы шагать плечо к плечу. Быть человеком, который в решительную минуту, если потребуется, пойдет до конца. И если будет нужно, отдаст собственную жизнь за свой отряд. Три-четыре, левый, левый, рр р, р р Слушайте все грохот наших шагов, учителя, родители, воспитатели. Мы не дети больше, мы войны, мы сила, нас много, и вам придется с нами считаться. Грохот шагов, грохот шагов по мостовой.